Лангедокская вечерня. Поэма. Вновь солнца нет. Холодный ветер летит навстречу, мыслью плетью мне бьёт в лицо, грозит отречься и не беречь меня. Навечно забыть наш уговор, так речью своей разит бесчеловечный. Из непогоды в дом, в тепло, под мягкий плед, сбежать, укрыться, в клубок свернуться и свернуть свой путь уютный за пятой. покоем тихим насладиться забыть но не забудут сны так в сновиденьи прорастая те, кто покоя лишены и дрожью тети вы слышны когда с неё стрела слетает стрела вот верный их вердикт не убедит так победит темнеет мир и входят тени без стука как к себе домой час сочинений и сомнений Час совпадения со мной. Из пустоты восходит пламя, А ночь тяжёлыми крылами Покрыла землю. Лишь блестит округлый блин, Александрит. С печальной траурною песней Гуго де Пейн включил созвездие, И я увидела Слова без тени фальши и обмана На блюде пела голова. Ей вторил хор теней, Немало там было принцев, королей И мелкой швали всех мастей. растелись в круг, и первым самым поднялся Гюфре Рюдель, кого сияющий апрель когда-то провожал в дорогу, откуда не вернулся он, лишь волны принесли поклон, да ветер окончания песни пропел созвездием в поднебесье. Не будем забегать вперёд, а то никто нас не поймёт. Я был рабом молвы о даме, не ведая её лица, слагал я песни, доверяя морям, шумевшим между нами. Я знал, что верным до конца останусь ей. Мне Бог открыл, что лишь узрю я лик графини, как тотчас волны, но другие меня сокроют от людей. Мгновение счастья, плата смерть. Не медлил я и в путь собрался навстречу с призрачной мечтой и той другой потом с косой. Он заболел в пути, и я сама пошла ему навстречу. На плечи рыцарю легла рука, и словно солнце снова залило комнату любовь. Молчали все, внимая чуду, и новой встречи волшебство их поглотило. Голос с блюда допел нам начатый рассказ. Больной и слабый принц лежал в гостинице. Друзья потупясь, сидели за столом. Она, не видя никого, взошла наверх, как шла б сквозь стены, решись они сей путь пресечь. Принц ожил, взгляд узнал мгновенно и тут же умер на руках любимой, чтобы быть в веках её певцом и паладином, сказав последние прости, она пожертвовала миром. Во все века монастыри, как чаши полные любви, скрывали любящих, любимых, покуда жизнь свеча в ночи горела до восхода солнца или той звезды, Ну вот опять печаль и свет, Как будто нет иного в мире. Пейре-видаль, красавчик Пейре вскочил, И струны зазвенели. В веселый пляс пустился мир. Из грязи в князи, в короли, Моя судьба шальные сны и гениальные идеи. Походный трон и тут же ложе. Поэт любви не будет он Вниманием дамским обделен. Но говорить о том не гоже, Не боже мой! Одной страфой, одним мечтанием быть может я победил, живу в веках, в стихах, легендах и мечтах, ни мне раптать, ни мне страдать, сиять и играть, писать, летать. Ты прав, о висельник, не будем, смеётся голова на блюде, бахвальством этим мир смущать. Ты верно шалопай, шутник, но раз тебя подвёл язык, За злую сплетню, помню, он был усечён. Что же до славы навека, так точно помнит шутника и лонгидокская волчица. За ней вздумал волочиться. И раз был герб красотки той украшен хищной головой, так ты, одевшись в волчью шкуру, повадился в ночи гулять и в полнолунье страшным воем народ и знать его смущать. Дивлюсь, что псы тебе тогда не усекли еще и срама. Могли б, конечно, ведь стыда в них так же, впрочем, не бывало. Зато с тех пор звенит молва, что дух лесной, Найдя раба, в него всего себя вселяет И бродит полную луной, и бредит полную луной. Вот дар твой, страшный, но живой. «Иди, налей себе вина!» Смеется с блюда голова, Но было видно, бафомет ему вовек не застил свет. Да не прогневаю собор, коли спою теперь пред вами, среди певцов. Позвольте даме саму историю начать, раздался голос с церемонды. Входи, прекрасная сестра. Бертран де Борн ей подал руку. Учтиво, как велел закон, поклон и лёгкой у походкой красавица вошла на трон, что вырос прямо из земли. Вот удивительное дело. Гийом де Кабестань умело Бертрана устранив, у ног её божественных прелёк. Жила я в замке Руссильон, среди холодных стен. Мой муж меня как пёс стерёг, дать воли не хотел. Ах, сердце бедное моё, гори теперь, гори! И говорили лишь о любви, о ней лишь говори. Был муж мой груб, Гийом же мил, любил меня, стихи творил. «От сердца к сердцу песни нить! Не говорить об этом мне все равно, что и не жить!» Она вздохнула и, кольцо сняв с пальца и надев на ленту, при всех повесила на грудь любимому. Мол, не забудь, навек соединен наш путь, пусть знают все об этом. Лишь тайный брак в былые дни венчать союз сей мог, хранила вечность жизни свет и песенка за рок, Нове ту ночь нет больше тьмы, мы на любовь обречены. Из глубины веков слышны слова и песни, мы должны опять подняться к свету. Продолжу начатую песню, ведь им самим двойная боль, сказал Бертран. Взойди, воскресни, история любви живой. Раймон из замка Руссильон, в лесу Гийома подстерёг, убил, и сердце из груди по милой бог. Помилуй, Бог, он вырвал тёплое ещё, и кровь текла на сапоги. Пожу трофеиси отдаёт и отказаться не маги. Разпросами не докучать, велит поджарить и молчать, чтоб не повадно было впреть любовью сердцу возгореть. Над трупом смех его звучал, над замком смех его летал. На чёрных крыльях сатана свои приказы отдавал. Отсёк он голову певцу от тела скинул в ров. И страшный ужин через час был полностью готов. С улыбкой щедрой наш Раймон поставил сердце пред женой и после трапезы спросил: "А знаешь ли, что съела ты? Ведь сей предмет пленял умы и души ваши брал в полон. Ему, ему Минне закон сулил венец, любовь и трон. Загадку вашу разгадать я не могу". Смутилась дама. Но было яство нежным самым вкуснейшим блюдом на столе. Так знай, неверная жена, что ведим в твоей родне Гийом де Кабестань убит, как пёс лежит в во орве. Вот голова его, смотри, а сердце съела ты. Да, сердце полное любви, добра и красоты. А туже солишилось чувств. Но лишь придя в себя, она сказала: Серца вкус не позабуду я. Вы дали мне такое блюдо, вовек теперь я есть не буду, и бросилась с балкона вниз. Печален сей рассказ. Про Ванс всей боли не вместил, и к королю спешат гонцы, летят, что было сил. Раймон повержен, осуждён, но после каждый год к могиле дамы и певца, как к храму, шёл народ. Эпохи рыхлые тела, смола сосновая листает океан себя и вдруг по-новому на берегу возник янтарь алхимия но назови теперь меня по имени в смоле веков не в янтарре пленённая крещённая душа моя крещённая в ней только свет и он вовек не меркнет о неужели нас и он отвергнет в нас столько света и любви мы остальное пережигли Мы пережили, и затем костры в ночи даруем всем, чтобы могли держаться света до солнца или той звезды. Мы не ушли. Мы рядом с вами. Стихами сердце вознесли и в души проросли цветами. Так не избегнешь ты любви, что дремлет от начала миров в твоей крови, что из тебя лавиной хлынет, что всё сметёт и всё отринет и не позволит позабыть, порвать связующую нить. И клятвы наши роковые, промолвил Джоуфре Рюдель. Но да простит меня собранье, венчанье ждем мы. То не тайна, но до сих пор не всех гостей представили на этом вече. А вечность прячет наши встречи. И новый шанс в раскладе звезд, что бог зажег и черт нанес. Жиро де Борнель, помолись за всех нас, так молвил де Пейн, до земли поклонясь. Ведь знают госконь, Лангедок и Прованс, как ты помогал их церквям и не раз. Ты ладно слогал, точно латы ковал, точёный твой слог, как хороший кинжал. Умел ты дружить и грешить не успел. Удел твой спокойный, крестьянский надел. Ты не был женат, но запомнят века же роды Барнель это мастер стиха. Как будь же сейчас посаждённым отцом, нам другом и братом, так стань нам гонцом. Заступником к Богу, посредником в ад, горят где костры, точно алый закат. Так вы моли, выкупи души друзей. Пусть наши слова, как заветный елей, мы смерть побороли и вечность в загоне, кобылка лихая несёт, не стихает чечётко копыт. Не забыт, не забыт. Гийом Делатур Перегорский жонглёр поднялся из тьмы, точно ей был рождён. Я видел звезду и познал боль утрат, и ад я прошёл на земле как солдат. Любил, был любим и мечтал в один день пред Богом предстать с ней, но страшная тень похитила счастье. Заснула, мертва, не знал я, и стужа носила слова пустых заклинаний, безсвязный поток. Жесток был мой жребий. Ни к чёмных поверьй отверг я советы, но друг мне помог, нашёл верный способ. пред сном каждый вечер молитву Христову читать сотню раз. А Бог каждый вечер, небесные свечи по небу расставив, ходил мимо ставень, ни разу ко мне не зашел. Болели глаза, весь псалтырь и молитвы читал я, теряя заветную нить. И плавали блики, и тени великих со мною пытались о чуде молить. Но не было чуда. В пустую все, даром. Я душу растратил и сердце извел. Год в муках прошел, лютня грохнулась на пол, и смерть мне явила Божий престол. Рыдали прекрасные дамы, и мгла молила принять, что она забрала. Но Гуго де Пейн лишь руками развел. Престол лишь для тех, кто был свыше рожден. Страдание скульптор великий, певца, резцом создавал для благого венца. Но дама его на полсловия умолк. Я в толк не возьму. Пейре вышел вперёд. Ни бог вас, ни чёрт ни за что не поймёт. В раю ждут его, но нет места жене. По мне это подло и лживо вдвойне. И если на небо ей доступа нет, так я уступлю. Есть же внутренний свет. По этой вотьме не утратит огня. Пусть будут вдвоём и запомнят меня. Была история одна, достойная пера. Я изложу её сейчас. не будем ждать утра». Барнель с Ведалем рядом встал. Раз Трубадур прогневал даму и изгнан был с двора любви. Так стал он жалким, грустным самым, забросил радости свои. Тогда друзья пошли просить, простить, вернуть расположение поэту. Редкое везение, кому дано без слез любить, сказала дама. «Я прощу, коль преклонив свои колени». Сто трубадуров и их дам падут теперь к моим ногам. Я возвращу расположение и впредь позволю наглецу слагать любовные консоны, любить и вечно прославлять мой кроткий нрав как благодать. А я подумал, может, нам теперь пасть к Господу ногам и умолить простить хоть их одних? Кем святы мои свитки? Свидки Мёртвого моря светром не спорят, летят. Кем спят и списки имён героев, свечой на ветру горят. Кем вскрыты вы тёмные реки тайны, и рыбы об лёд бьётся, мечется грешник пред полуньёй предвечной. Но час пробьёт. Когда уйдёте вы, остануть с кем? Кого любить, кого признать? И трудно делать вид. Не видят, что глаза и жизнь не бьётся. Когда уйдёте вы, мне память разбирать, как дедовский сундук, а воз чего найдётся? Мне образы жемчужины на нить нанизывать, и мне писать портреты. И может быть, дано будет родить потомка Синклеров, не говоря об этом. Ах, лучше бы меня с собой они забрали. В бесконечной круговерти я вечный странник. Мне дано судьбой идти вперёд, плащём касаясь смерти. И снова начинать почти созов, и снова клясться вечною любовью, и снова находить у изголовья консоны, от которых стынет кровь. Когда вперёд, как стрелы с тетивы, слетите вы, а я одна останусь. Пейро Видаль мне подал руку. Смотри, опять его звезда брёд сквозь мрак ночи по небу. Он показал на огонёк. Но не пугайся. Тамплиеры, хранители и тех дорог, звезду уставшую проводят. По небу кони часто ходят, пасутся среди облаков, а после вниз на переков. Как рад тебя узнать, устани в силах выразить. Разить могу я словом, но тебя принять мне должно и простить. Прости, что не прошу любви, и не позволю позабыть чудесной ночи волшебство, и посветить, и посветить. открыться тайной поманить и бросить снова и уйти пути пересеклись прости лечу уже и ты лети я в зеркале нашёл тебя я это ты ты это я одно лицо душа одна я там ты здесь но колдовства в том нет и понимаю я то божий промысел один он господин а мы летим творим судьбу пронзая мир который тир Острелы мы, мы иглы швей, стежок, стешок, рисунок, весь реки поток. Ток притяжения наших тел, ток водный камень захотел отшлифовать, пробить, разъять. Я был везде и всем я был. Творил, лепил, слогал, шутил, и дух святой живёт во мне, как в броне. Я ото всюду и всегда. Я тот, чья шалая звезда несётся по небу, горя Сметая вора и царя. Зазря ли я всегда сверкал? Желание каждый загадал, Душою в небе уловив Звезды шальной моей мотив. Я трубадур, и я пою, И песню слушают мою. А если чем не угодил, То Бог давно меня простил. Я сын его, я друг его. Я все, всегда и ничего. Ничто. Но рог мой возвестит, Пусть все звенит, вопит, свистит, Поэзия восславит мир, И будет он всегда храним Мечом и лирой на века, И в том тебе моя рука. Молитвой, песенкой знакомой К престолу воспорим, Искомый грааль сияет в небесах, И наши жизни на весах безгрешны, Значит, невесомы. Звенят часы, Ключами Петр бринчит разбуженный, Свечу он зажигает на ходу, пришли, так что ж, давно вас жду. И быстро имена заносит в архив Эдемский. Да проститцам мне современный лексикон, ведь все мы вся наперекор с небес стекает амальгама. Века глядятся в зеркала и отражаются неверно два непохожих близнеца, двенадцатый и двадцать первый. Два века и одна судьба. Вновь снег в окно. Холодный ветер ломает сучья И в тепло мечтает влезть. Не повезло. Дом атакован, осаждён. Ещё чуть-чуть и стёкла вон. Ещё чуть-чуть и сердце вон. Ещё немного. Помогите. Потухли свечи, тени в пляс, Летают дымкою клубясь. Но нет средних влюблённых пар. Нет Пейре и Барнель пропал. И как в аду бесовский сбор, И хор Мегер, и крик, и стон со всех сторон — Со всех земель несло вампиров, упырей, но тут рассвета первый луч, как меч прорвался между туч. Вздохнула. Комната моя вновь прежняя, я снова я. Постель, картины, зеркала хранят ещё печати зла, но тают те, как будто сны, ины и просто сжжены. Вот книги, лампа, стул и стол, компьютер мой. Должно быть, сон я видела в недобрый час. Зажгла ночник, но свет погас. Смотрю, а посреди стола уж не компьютер, голова до слёз хохочет Бафомет и погружается в рассвет весь добрый мир. Да будет он прощён.